манкалиби 100 дней с пиратом книга 1 глава 1 порция египет валерию все еще поряхивала от страха и адреналина растекающихся по несущейся со скоростью света крови в венах как она решилась на такую сумасшедшую авантюру чем думала когда ввязывалась в это понятно чем сердцем думала отчаяние страх ужас безнадежность Сколько времени прошло с тех пор, как она увидела на видео разбитое вродливо красного фиолетовых кровоподтеках лицо ее мужа Ричарда, которого, подавив, не сведя до уровня присмыкающегося раба, заставили вместе с другими членами их команды обратиться к правительству США с просьбой выплатить за каждого выкуп в размере 10 миллионов. Неподъемная, нереальная сумма, от которой в ушах звенело Проблема была в том, что правительство США никогда не платит выкупов за своих граждан. Политика такая, логичная политика, понятная. Если будет хотя бы один прецедент, террористы и мошенники всех мастей больше не остановятся никогда. Будут воровать людей по всему миру, запрашивая все новые баснословные суммы в качестве выкупа. Это порочный круг, попасть в который допустить власти не могли. Проблема была только в том, что хоть умом Валерия все это и понимала, сердце принять не могло, любимый человек в плену и ни у кого попало, а у пиратов Оденского залива, головорезов, для которых нет ничего святого, которые уже не один год терроризируют команды нефтяных танкеров, грузовых и рыболовецких кораблей, владельцев частных судов в пределах контролируемой ими акватории. И кто бы мог подумать, что в 21 веке будет процветать такой варварский вид разбоя. И как такое возможно, чтобы шайка беспредельщиков внушали ужас и страх всякому члену экипажа, чье судно вынуждено пересекать это пространство, столь важное географически. Ведь именно оно соединяет Европу с Персидским заливом. Она подошла к зеркалу в нерешительности, держа ножницы перед собой. Валерия любила свои волосы. Платиновые от природы, шелковистые, длинные. Пожалуй, волосы-то единственные, зачем она любила ухаживать. В остальном она даже не думала баловать себя как женщина. Не потому, что не было возможности, не было желания. Она выше этого. Она – личность. Она – человек, а не племенная кобыла, чтобы улучшать себя в угоду и усладу кого-то. Никогда не понимала фразы «ухаживать для себя». Для себя? Для себя она будет читать книги, смотреть фильмы, путешествовать, спорить до умопомрачения, отстаивая свои права и точку зрения. Ей не хотелось заниматься всеми этими масочками, косметологическими процедурами, покупкой тряпок. Кто бы что ни говорил, это делается исключительно для мужиков. Вот в чем была убеждена Валерия во всей этой глупой бабской суете она видела какое то неизбежное противоречие унизительное пораженческое несчастные зависимые от мужского мнения и влияния женщины вынуждены тратить время которое само же и неумолимо играет против них время не обмануть хоть с ума соди в попытках сделать себя моложе всегда найдется та кто просто родилась позже и ей этот бой с тобой тассся намного легче просто потому что сейчас время на ее стороне. Так смысл расходовать и без того отмеренные тебе в масштабах Вселенной на бессмысленный неравный бой, которому все равно обречены проиграть рано или поздно. Слишком самостоятель, слишком гордая, слишком независимая. Она и профессию себе такую выбрала не зря. Она защитница, она неравнодушная, она феминистка. Этим все сказано. Активистка «Гринпис» в студенческие годы, теперь Валерия была сотрудником одной из крупнейших в мире международных экологических организаций – Всемирного фонда охраны дикой природы. Там-то она и встретила Ричарда. Валерия не могла сказать, что это любовь с первого взгляда, ошеломительная страсть или одержимость. Все эти понятия были знакомы ей только со страниц дурацких женских романов, которым в свое время ее приучила школьная подружка. Да, была у нее такая глупая, нелепая слабость. Она иногда почитывала подобного рода чтиво, но скорее для того, чтобы расслабиться и отвлечься, чем потому что реально нравилось. Все эти страсти, мучения, наслаждения – что иное, как художественный вымысел. Не бывает такого, не нужно такого. С Ричардом все иначе, все правильно. Он – единомышленник, соратник, компаньон, друг. А как можно бросить в беде друга? Как можно остаться равнодушным к тому, к чему равнодушно государство, гражданином которого ты являешься? Когда стало очевидным, что никто ему на помощь не придет, как и другим захваченным членам команды, Валерия решила действовать самостоятельно. Она поплывет туда сама. Сама встретится лицом к лицу с захватчиком, поговорит, убедит, объяснит. Потому что Ричард и его коллеги не моряки, Не члены команды какого-нибудь дорогущего огромного нефтяного танкера, ни не праздно шатающиеся по морям миллионеры в поисках приключений. Это за них можно просить многомиллионные выкупы. А что плохого им, пиратам, сделали простые безобидные экологи? Они ведь просто хотели помочь бедным животным в акватории залива. Проблема вымирания синих китов – одна из кровоточащих ран Мирового океана. Тысячи людей по всему миру вовлечены в непростое дело защиты этих безумно красивых, редких млекопитающих. Кит – самое большое из живущих на земле животных. Наиболее крупные особи достигают 34 метров в длину, весят до 190 тонн и способны поглотить за день 8 тонн пищи. В животном мире у кита почти нет естественных врагов, кроме одного – человека. Китобойный промысел, морская нефтедобыча, браконьерство, рыболовные сети, загрязнение океанов – все это поставило морских гигантов на грань исчезновения. Дело спасения этих древнейших благородных животных они с мужем и посвятили свою жизнь, круглые годы стремляясь за прекрасными животными, мигрирующими в зависимости от сезона из холодных вод полушарий в экваториальные акватории. Одним из центров сохранения популяции синих китов были как раз воды Аденского залива. Задача стояла амбициозная провести комплексную оценку влияния шумового загрязнения, а в этих водах оно было немаленьким с учетом движения и количества морского транспорта, на состояние здоровья млекопитающих с тем, чтобы поднять вопрос о его существенном сокращении на международном уровне. Это было архиважное ещё и потому, что именно в этих теплых водах благородные животные занимались продолжением рода. Вот только вышло все из-под контроля. И теперь помощь нужна тем, кто сам вызвался помогать. Ножницы в руках Валерии звякнули, но так и не отсекли ни единой золотой пряди. Не смогла. Рука в буквальном смысле не поднялась. Она положила их обратно на старое, деспешное коричнево-полосатое трюмо, видавшей виды прибрежной гостиницы, собрала волосы в тугой пучок и натянула на голову шапку, полностью скрыв волосы. Огромные очки, бесформенная мужская одежда, купленная на местном рынке у порта. Ее действительно можно было принять за щуплого молодого парнишку. Лишь бы удалось, лишь бы получилось. Ночью в море может быть ветрено и зябко. Но вот что делать с дневной жарой, придется потерпеть. Если ее сумасшедший план сработает, то терпеть нужно будет не очень долго. К тому же в этих проклятых краях, где у женщины было прав не больше, чем у кухонной табуретки, ей все равно бы пришлось обрядить себя в жаркую, удушающую черную синтетическую материю с ног до головы. Валерия сжала руки в кулак, взяла свой небольшой рюкзак с немногочисленным скрабом. В такие места нужно путешествовать налегке. Поспешила к выходу.